Поход в магазин. Жить у бабушки на даче очень интересно и весело. Особенно, когда с нами живут двоюродные сестры Алиса и Женя. А с тех пор, как на соседском участке появились двое детей нашего возраста Маша и Коля, а с ними подружился пес Грозный, которого до этого мы как огня боялись, наша жизнь на даче стала еще более интересной и веселой. Любое занятие, которое мы устраивали в Семероп, становилось событием или даже приключением. Вот и сегодня. «Коржики!» раздался за забором соседей звонкий И в то же время басовитый голос Коли «Блинчики!». Было утро. Мы сидели за столом и завтракали сырниками со сладким яблочным йогуртом, который бабушка изготовила собственноручно. Услышав Колю, мы горохом высыпали на улицу и хором закричали в ответ «Что?». В промежутке между штакетинами показались две головы. Одна принадлежала Коле, другая — Грозному. — Мы идем в магазин! — закричал Коля. — Пойдете с нами! — А что, и Грозный тоже в магазин пойдет? — закричал в ответ Лешка. «Обязательно — Обязательно! — Коля закивал головой. «У него уже и сумка есть, и список продуктов!» Мы повернулись к бабушке, которая тоже вышла посмотреть, что происходит в ее владениях. «Бабуля!» — Алиса сделала умоляющее лицо. «Нам ведь нужны продукты!» «Конечно нужны!» — обрадовалась бабушка. «Давайте тоже составим список. Что же мы, хуже смородиновых?» Смородиновы — это наши соседи, которые — хозяева Грозного. «Сейчас мы тоже составим список и пойдем с вами!» — крикнул я нашим дачным друзьям. «Вы ведь нас дождетесь!» Тут над коленой головой показалась голова Маши. Теперь из-за забора выглядывали сразу три физиономии. Снизу собачья, в центре мальчишечья и наверху девчоночья. Конечно, подождем, улыбнулась во весь рот Маша. К тому же мы без вас все равно тут ничего не знаем. Вы ведь нам покажете, где магазин? Покажем, пообещали мы и побежали составлять список продуктов. Но сначала доешьте завтрак, приказала бабушка. Просить дважды нас не пришлось. И вообще, здесь на даче у нас у всех превосходный аппетит. Кроме маленькой женщинки, которая страшная капризули в еде. Кормить ее просто мучение. Правда, здесь на даче была одна вещь, которая очень помогал. Это помещенная в золоченую раму картина, на которой вышита симпатичная пухленькая девочка, с золотыми кудряшками в красном коротком платьице, в беленький мелкий горошек с рукавами-фонариками и белой беретки. На руках у девочки белый голубь. Она радостно улыбается и смотрит куда-то вдаль. Мы все очень любим эту девочку. И когда Женя начинает капризничать, мы уговариваем ее такими словами. Если хочешь быть такой же красивой, как вот эта девочка, кушай. Ложку, другую, еще одну. И Женя ест, завораженно глядя на малышку. Сейчас даже не понадобилась девочка с голубем. Женечка смела все и даже попросила добавки. И смолола еще один сырник. Лешка же наоборот. Вместо четырех сырников съел три, а четвертый завернул в салфетку и затолкал в карман. «Про запас?» — одобрил я. «Хорошая мысль. Будешь потом есть и нас дразнить, мол, вот какой я запасливый!» И вовсе нет!» — Лешка обиженно надул губы. «Это я для Грозного!» «Тут я пожалел!» что тоже не догадался оставить собаке лакомство. Алиса тоже слопала все сырники и теперь вытирала жирные губы. «Я тоже хочу угостить Грозного!» — воскликнула она. «Ба! Дай мне тоже сырник!» «Еще чего!» — проворчала бабуля. «Я вам что, Ротшильд, чтобы еще и окрестных собак кормить?» «А что?» — удивилась Женечка. «Ротшильды — это такие люди, которые кормят собак?» «Нет!» — отрезала бабуля. «Ротшильд — это человек, у которого целая куча денег, и он не знает, куда их девать. В общем, это фамилия миллионеров». «А я знаю!» — обрадовался Алиса. «Есть еще Рокфеллер. А он что, тоже собак кормит?» «Хотел бы я тоже быть миллионером!» — вздохнул Лешка. Это же можно столько собак накормить, когда у тебя целая куча денег. Бабуль, а как стать миллионером? Знала бы, уже сама стала миллионершей, засмеялась бабушка. Давайте, берите список, вот я написала. Дима, ты возьми деньги, смотри, не потеряй. Мы выскочили из калитки. Маша, Коля и Грозный уже нас заждались. Пес сразу же подбежал к нам и с каждым поздоровался, каждому прыгнул и сунул холодный нос в лицо и лизнул в щеку. А когда он здоровался с Женей, то ему даже прыгать не надо было, потому что он был с ни одного роста. Только Лешка он не стал лизать в лицо, потому что сразу же стал обнюхивать его карман. «Какой грозный, умный!» Лешка пришел в восторг. «Сразу же нашел угощение!» «Получай, Грозный!» Он достал бабушкин сырник, развернул его и протянул нетерпеливому псу. Тот проглотил его в какую-то долю секунды. Раз! И сырник просто исчез. А Грозный облизнулся и стал тыкаться в другой лёшкин карман. Потом, на всякий случай, он обнюхал и карманы остальных. «Извини, Грозный!» вздохнул я, я как-то про тебя не подумал и ничего тебе не принес. А я не Ротшильд и не Рокфеллер, тоже оправдалась перед ним Женя. А у меня нет кучи денег, чтобы всех собак вокруг и кормить. Все засмеялись. И мы отправились в магазин. Маша и Коля и даже Грозный не зря позвали нас с собой потому что идти до магазина было не близко, и путь до него был совсем непростой. Сначала мы вышли из дачного поселка и пошли через сосновый лес. Какой же здесь замечательный и ароматный воздух. К тому же здесь растет столько привлекательных деревьев. Привлекательные деревья – это те, которые привлекают своим видом. А привлекают они своим видом, потому что очень хочется на них взобраться. Это те деревья, которые имеют не гладкие и прямые стволы, а кривые, с разными сучками и бугорками, боковыми ветками и трещинами, о которые можно опереться ступнями, из-за которых можно ухватиться. Все эти деревья мы показали нашим новым друзьям и, конечно, На каждое дерево мы по очереди взобрались, а потом спустились. Только Грозный не мог принимать участие в этой забаве, и она ему не очень понравилась. Он бегал вокруг нас и тревожно лаял. Казалось, что он говорит. «Что же вы туда забрались, словно птицы или белки, или того хуже, кошки? Неужели нельзя нормально по земле ходить? Давайте, слезайте!» Он успокоился, только когда мы перестали забираться на деревья и пошли дальше. Дальше после леса была деревня, по центральной улице которой надо было пройти. Здесь тоже было много чего интересного. Мы шли и глазели на дома, ворота, калитки, а также взбирались на всякие кучи строительного материала, которые лежали почти у каждого дома. В общем, было очень интересно. Затем нам попалась высокая сосна, с которой свешивались качели. Неужели можно пройти мимо качелей и не покататься на них? Конечно же нет. А когда шесть детей катаются на качелях, проходит полчаса времени. И то мы перестали кататься, потому что шли по важному делу. «Идем в магаз!» – закричал Лешка. И мы пошли дальше. Прошли еще домов двадцать, после чего свернули налево и пошли по дороге, где домов не было. Вон магаз! Лешка указал нашим новым друзьям на большущий дом с широкой террасой. Это был и магазин, и летнее кафе одновременно. Кто последний, тот морковь! Лешка побежал. Так как никто не захотел стать морковью, то все побежали за ним. Последним бежал Грозный. И со стороны наверное казалось, что дети бегут от собаки. Но вскоре собака, которая тоже не захотела стать морковью, обогнала детей. И теперь со стороны стало казаться, что это собака бежит от детей. На самом деле никто ни от кого не бежал. А все бежали вместе. Когда мы добежали до магазина, то уже невозможно стало выяснить, кто стал морковью, потому что мы ввалились целой гурбой на крыльцо и остановились, чтобы отдышаться. Так, оглядел я всех присутствующих, все на месте. Так как я в нашей компании самый старший, то решил всех пересчитать вся наша великолепная семерка как прозвала нашу компанию бабушка была на месте отлично объявил я и повернулся к брату лёшка а где наш список покупок как где лицо моего брата выразило искреннее удивление в сумке а сумка где сумка переспросил лёшка сумка. «Сумка!» «Сумка?» Это же спросили все остальные и уставились на Грозного. Дело в том, что когда мы отправились в магазин, то у Грозного на шее была сумка его хозяев, и в ней был список. Мы обрадовались и повесили ему на шею свою сумку, то уже со списком. Маша и Коля увидели это И тоже набросили на шею собаки и свою сумку, и свой список. Мы так сделали, чтобы у нас у всех были руки свободные, и можно было что хочешь ими делать. А Грозному какая разница, сколько он пустых сумок тащит? Одну или три? А потом во время игр в лесу, лазанье по деревьям, И катание на качелях мы все благополучно про эти сумки забыли. Теперь вспомнили. Опс, сказали Коля и Маша. Опс, сказали Алиса и Женя. Опс, сказали мы с Лёшкой. На грозном теперь не было ни одной сумки. Он смотрел на нас совершенно безмятежно, и его ушастая мордаха выражала полное удовлетворение от жизни. «Где сумки, грозный?» — обратились мы к псу. «Думаете, он нам ответил?» «Нет». Он почесал задние лапы за ухом, а потом громко и широко зевнул. «Придется возвращаться и искать наши сумки», — вздохнул я. «Кто помнит, в каком месте мы их оставили?» Ребята все как один пожали плечами. Никто не помнил. «Тогда хотя бы кто-нибудь помнит, на каком месте Грозный бежал уже без сумок?» Опять задал я вопрос. «На качелях были у него сумки?» «Кажется, были». Маша безмятежно почесала коленку. «А по-моему, нет». – возразил Коля. – По-моему, тоже не было, – согласилась с ним Женя. – А мне кажется, были сумки, – задумалась Алиса. Я посмотрел на Лёшку. – А ты что скажешь? Ты должен помнить. Ты же у нас знаменитый сыщик, а у сыщиков память фотографическая. – Точно, я помню, – обрадовался Лёшка. – Да, дай сосредоточиться. Он зажмурил глаза и стал думать, вспоминать. Мы затаили дыхание. Не помню. Лёшка наконец открыл глаза и виновато на всех посмотрел. Когда рядом нет Кати Леминг, я все свои сыщеские таланты теряю. Вот если бы она была рядом. Где же мы тебе возьмем Катю Леминг? Вздохнул я. Ладно. Тогда давайте вспоминать всю дорогу и все места, где мы побывали. Мы стали вспоминать, как шли по деревне, по лесу, по дачному поселку. Но со всеми этими местами произошла та же история, что и с качелями. Всем казалось, что сумки были на Грозном, а потом кто-то заявлял, что уже их не было. «Ладно», — махнул я рукой, — «пошли ребят на поиски». Где найдем, там найдем. И мы пошли обратно. У качелей сумок не было. Мы все внимательно смотрели. И качели, и кучу бревен, которая была рядом, безрезультатно. Затем мы отправились осматривать улицу. И все строительные кучи, по которым мы успели полазить. И опять ничего не нашли. Грозный искал вместе с нами. И ему очень понравилась эта игра. Он все осматривал, обнюхивал и наматывал вокруг нас круги. Но и он ничего не находил. Мы дошли до леса и пошли по тропе. Дошли до деревьев, по которым лазили, и сначала нашли одну сумку, потом у другого дерева другую и у самого первого дерева третью. «Ура!» – закричали мы. «Получилось!» «Ну да, получилось!» – засмеялась Алиса. «Получилось, что мы пришли обратно, почти к дачному поселку, и теперь нам всем надо снова идти в магазин». «Ничего не поделаешь!» – развела руками Маша. «Дурная голова, как говорит наша мама, ногам покою не дает!» И она многозначительно посмотрела на Колю. Тот сразу возмутился. «Это ты на что, царская морда, намекаешь? У меня голова дурная!» «И не намекаю, а прямо говорю», — усмехнулась Маша. «Кто первым на грозного сумку повесил? Ты? Ты!» «Это ты повесила? Нет, ты!» Они снова чуть не подрались. Мы едва успели их развести и встали между ними. Ничего страшного не произошло, объявил я. Все виноваты, потому что все на деревья лазили и все просунки забыли. А вот так Коля показал Маше язык. Маша в ответ высунула свой язык. И они некоторое время соревновались, кто дальше свой язык высунет. В конце концов, у них даже глаза косить начали. Пошли, дал я команду. Мы тронулись в путь и в этот раз уже не отвлекались и несли свои сумки в руках. Без приключений мы дошли до магазина, вошли в него и с шумом стали наполнять свои корзины покупками, глядя в свои списки. У нас список был самый большой, зато Маша и Коля набирали еще сумку Грозного, так что мы сравнялись с покупками. Когда мы все набрали и даже расплатились, Маша объявила А теперь каждый получит по мороженому Это с каких таких денег, удивилась Алиса Хозяева Грозного угощают Это была очень хорошая новость Мы столпились у холодильника с мороженым и разгалделись Это нелегкое дело выбрать мороженое И продавщица терпеливо выслушала каждого и каждому вручила его порцию. Вышли мы из магазина с полными сумками, и у каждого была порция мороженого. Даже Грозный получил свой вафельный стаканчик и с удовольствием его слопал. Только мы тронулись домой как вдруг Грозный отбежал в сторону и стал что-то вынюхивать в траве. Коля и Женя подбежали к нему и уставились на что-то в траве. «Кошелек!» — закричала Женя. «Не кошелек!» — поправил ее Коля. «А бумажник! Толстый! Как у нашего папы!» Мы подошли и увидели, что в траве действительно лежит толстый бумажник. «Что будем с ним делать?» У Лёшки заблестели глаза. «А там деньги есть? А что мы будем с ними делать?» Никто не решался поднять бумажник с земли. Тогда Грозный взял его в зубы и выручил мне. Я открыл бумажник. Все склонились над находкой. Внутри действительно лежали деньги. По кармашкам были разложены разные банковские карточки. Кто-то потерял, сделала вывод Алиса. А мы дошли, объявил Лешка. Будем делить, обрадовался Коля. Конечно же нет, возразил я. Нас в школе учили, что если найдешь что-то ценное, обязательно это надо отдать взрослым. Понесем бабушке, предложила Алиса. Я думал, тут слово взял Лешка. Этот кошелек, то есть бумажник, потерян около магазина. Значит, человек вернется и будет искать его около магазина, как мы, в сумки. Будет спрашивать у продавца. Поэтому и надо отдать в магазин продавцу. Это ты правильно придумал, одобрил я брата. Так мы и сделаем. С громкими криками мы вбежали в магазин. «Еще мороженого хотите?» – засмеялась продавщица. «Нет», – ответил за всех Лешка. «Вовсе мы мороженого не хотим. Вернее, хотим, конечно, но мы по другому поводу». «По другому поводу?» – удивилась продавщица. «Ничего не понимаю. Наша собака нашла неподалеку от вашего магазина вот этот кошелек». «То есть бумажник», — Лешка протянул находку. «Вы не знаете, чей он?» — спросил я. «Понятия не имею, хотя недавно тут Рифат на мотоцикле проезжал и сюда заходил. Наверное, он выронил». «Вот и верните ему», — с умным видом произнес Коля. «И скажите, чтобы в следующий раз он был внимательнее». «Хорошо, скажу». Улыбнулась продавщица. «До свидания!» Хором сказали мы и вышли из магазина. «А когда на следующий день мы опять пришли замороженным в магазин, то получили его бесплатно. А еще большущий мешок чипсов!» «Это вам Рифата, Объяснила нам продавщица. «Он очень просил вас отблагодарить за свой бумажник. И особенно вот его. Она кивнула в сторону Грозного и протянула для него целую баранку ливерной колбасы. Ох и доволен был Грозный. И вы, конечно, тоже. Не каждый день получаешь бесплатное мороженое и ливерную колбасу.